Глава 4. Едва переступив порог, Соня почувствовала себя незваной гостьей. Просторная прихожая, выдержанная в изысканных кремовых и сливочных тонах, ослепляла роскошью, словно картинка в глянцевом журнале. Соня неловко замерла, ступив на начищенную до блеска светлую плитку своими пыльными кроссовками. Вспомнили школьные экскурсии в музеи в старинных особняках, где на входе строгие смотрительницы следили, чтобы посетители непременно обули бахилы. Она даже невольно оделась в поисках большого деревянного сундука с бахилами, но, конечно, ничего подобного тут не было и в помине. Только самое современное и дорогое. Бежевый кожаный диванчик у стены, шкаф из белого дерева, высокое зеркало до пола в золотистой резной оправе. В воздухе витал тонкий аромат духов, как будто хозяйка только-только выпорхнула из прихожей. Что если мать Марка все-таки дома? Вряд ли она им обрадуется. Ты чего застряла? Лис подтолкнул ее в спину, вошел следом и присвистнул. Красиво жить и не запретишь. Соня положила рюкзак у стены и наклонилась, чтобы снять кроссовки, но лис остановил ее. Не разувайся. Ну как же, вдруг придется бежать, а ты босиком? В голосе Лисы не было иронии, только суровый опыт. Соня выпрямилась, так и оставшись в уличной обуви. Лера тоже не стала разуваться, а остановилась напротив зеркала и пригладила волосы, пока Лиса уверенно прошел в дом, откуда раздавались голоса Марка и Вики. Соня встала позади сестры и тоже попыталась привести себя в порядок. В этом доме она чувствовала себя золушкой, явившейся на королевский балу в старых обносках. Яркий электрический свет льющаяся из золотых плафонов над головой, только подчеркнул все несовершенства. Золотая права высокого зеркала, доходившего до самого пола, явно предназначалась для королевы в роскошном платье, а не для двух девчонок в футболках и джинсах. «Выглядим, как заморашки», — фыркнула Лера, разглядывая их растрепанные прически и круги под глазами. Сестры не были похожи внешне. Лера была выше Сони почти на голову, К тому же волосы у нее были темнее, каштановые а не светло-русые, как у Сони. Только глаза у обеих были голубые, в мать. «Я вообще белая, как привидение!» Пожаловалась Лера и бросила на нее завистливый взор. «А ты как после курорта!» Соня стала неловко за свой загар. В то время, как сестра томилась в подвале лаборатории, не видя солнца, она сама провела последние две недели на свежем воздухе в заброшенной деревне у Федора. «Как он там?» — снова заныло сердце. Пока Соня тревожилась об одиноком отшельнике, Лера потянулась к флакончикам с дорогой косметикой на полке рядом с зеркалом. Тут были и выстроившиеся в ряд сверкающие флаконы духов, и небрежно брошенная золотистая пудреница, и черный тюбик с помадой известного бренда. «Вы что тут застряли?» Марка выглянул в прихожую, и Лера выронила тюбик с помадой, которую только что взяла в руки. «Ой-ой!» Он моментально подхватил помаду, отлетевшую к ногам. «Тебе не говорили, что брать чужою нехорошо?» Лера вспыхнула и, задев его плечом, прошла в дом. «Тоже хочешь губы подкрасить?» Марк протянул тюбик Соне, и она отшатнулась. «Правильно, тебе ни к чему». Взгляд Марка задержался на ее губах, и Соня вспыхнула. Она пересекла прихожую и хотела пройти в дом вслед за сестрой, но парень внезапно преградил ей путь. «Ты не такая, как сестра», — протянул Марк, глядя на нее сверху вниз. Он был выше Сони почти на голову, в то время как Лера была с ним одного роста. «Ты не такой, как твой брат», — отчеканила Соня. Красивое лицо Марка застыло, и он отступил, пропуская ее в дом. Соня вошла в коридор, и за ее спиной Марка защелкнула замок на входной двери в дом. Она вздрогнула и обернулась. Показалось, что захлопнулась мышеловка. Глупости. Что может случиться с ними в пустом доме? Соня шестым чувством ощутила, что в доме они одни, хозяйки нет. Не дожидаясь Марка, она быстро пошла вперед. Туда, где раздавались оживленные голоса друзей. Из широкого коридора, ведущего мимо лестницы на второй этаж, Соня попала в просторную гостиную с большими панорамными окнами. Она и шагу не успела ступить, как ее буквально пригвоздил к месту взгляд ледяных зеленых глаз. Красивая женщина с платиновыми волосами и витиеватой короной на голове в роскошном алом платье с пересекающей грудь ленты конкурса красоты смотрела на нее снизу вверх. В ярко подведенных менделевидных глазах отчетливо читался вопрос. «Кто ты такая? И что тут делаешь?» Соня еще раньше задавалась вопросом, какая она. Мать Марка, если позволила мужу проводить эксперименты над сыном, и много лет не вмешивалась в дела лаборатории. Теперь ответ был перед ней. Соня отдала должное таланту художника и его правдивости. Он изобразил свою модель, ослепительно прекрасной внешне, но и не утаил того, что скрывалось внутри. Женщина на портрете была холодна, как снежная королева, и в высшей степени эгоистична. Такая способна выиграть конкурс красоты среди замужних дам, но никогда не станет хорошей женой и матерью. Невозможно представить, чтобы она могла читать маленькому сыну сказки на ночь, мазать зеленкой разбитые коленки, готовить яблочный пирог и переживать, чем там занимается в лаборатории ее ученый муж. Соня невольно посочувствовала Марку, вошедшему следом за ней. — А ты не говорил, что твоя мать королева красоты? Лис не упустил случай подколоть Марка. Соня бросила на него предупреждающий взгляд, и парень не стал продолжать. А она сама повернулась к Марку. Где она сейчас? В воздухе по-прежнему витал аромат духов, как будто хозяйка только что вышла из комнаты. Где-то на Лазурном берегу? А... начала Соня. Не переживай. Нарачи ты небрежно перебила ее Марк. Да осени она тут не появится. Вот облом. вздохнула Лис. Так хотелось познакомиться. Взять автограф. Сделать селфи. И попробовать яблочный пирог. С намеком произнёс Муромец, поглаживая себя по животу. «Холодильник к вашим услугам!» Марк кивнул на вторую половину гостиной, переходящую в кухню-столовую. «Берите, что хотите!» Муромец словно только этого и ждал. Быстро шагнул к холодильнику, распахнул дверь. «И что тут есть?» Он расстроенно оглядел почти пустые полки. Зато Вика обрадованно выхватила баночку с йогуртом. «Обезжиренный!» Просияла она, и даже не просроченный. Соня потянула носом и поняла, что стойкий аромат духов исходит от вики. Ты что, пользовалась духами? Я только разочек брызнулась. Нисколько не смутилась та. Соня хотела спросить, для кого она старается неужели для Марка, но промолчала. Отношения между ребятами и так напряженные, не стоит усугублять. За окнами все плотнее сгущались летние сумерки. Лис подошел к угловому окну. Задвинул шторы и двинулся к следующему. «Зачем ты закрываешь шторы?» Лера удивленно следила за ним. «Слишком много окон. Мы тут как и мишени в тире». И он продолжил задвигать занавески. «А где взять ложку?» Нетерпеливо спросила Вика. Марк отодвинул ящик со столовыми приборами и протянул ей золотую ложечку. «С корвировкой Удивленно протянула Вика, разглядывая до блеска начищенную ручку с венделями. Чего еще ждать от королевой красоты? Фыркнул Лис и внезапно поинтересовался. А где тут туалет? Марк махнул рукой. Дверь в конце коридора. Проверю, вдруг там золотой унитаз. И Лис, на под поднос неторопливо вышел из гостиной, довольный тем, что вывел Марка из себя. Ну, а мне-то что есть? Муромец жалобно напомнил о себе. Посмотри в морозилке. Хмуро посоветовал Марк, по хозяйски развалившись на диване под портретом матери и закинул ноги на подлокотник он тоже остался в кроссовках и ничуть не заботился о следах которые оставил на белоснежном ковре на полу соня только покачала головой и промолчала не королеве же красоты их оттирать наверняка порядок наводит дом работница может даже не непростая какая нибудь филиппинка или тайка которая не говорит по русски и не может выдать секретов своей хозяйки А в том, что секреты у этой снежной королевы есть, Соня даже не сомневалась. Неспроста же она поселилась на самом краю поселка, чтобы не встречаться с соседями. Тем временем Муромец поспешно распахнул нижнюю створку холодильника и принялся выдвигать пластиковые ящики. Брокколи, цветная капуста, морковка. С каждым новым пакетом, вытащенным из морозилки, Его круглое лицо расстроенно вытягивалось. «Это я люблю!» — обрадовалась Вика. Муромец, не глядя на нее, сунул ей пакет с замороженными овощами и повернулся к Марку. «А для мужиков что-нибудь есть?» «Нижний ящик проверь», — хмыкнул Марк. Муромец недоверчиво выдвинул последний ящик и счастливо выудил оттуда пакет. «Пельмени!» «Вот это дело!» Марк показал ему, где лежат кастрюли, и Муромец довольно захлопотал у плиты. «Варю на всех?» Он взглянул на Соню и Леру, и они согласно кивнули. После бабушкиных блинов они порядком проголодались. Прошло несколько часов, оказалось, целая жизнь. «А ты?» Муромец покосился на Глафиру, сидевшую за столом, и за все время не проранившую ни слова. Блогерша его не услышала. Она с отрешенным видом разглядывала кольцо с лунным камнем. «Не в силах этого выносить», Соня сорвала кольцо с ее руки, и девушка моментально очнулась от чар. «Где мы?» Она вскинула голову и удивленным взглядом обвела кухню. Роскошное убранство явно произвело на нее впечатление, и она уже тише и с явным почтением спросила. «Куда вы меня привезли?» «Пельмени будешь?» Вопрос Муромца был формальным. Он уже вывалил в кипящую воду всю килограммовую пачку. «А что, устриц нет?» разочарованно протянула Глафира. Муромец вытаращился на нее, и девушка весело рассмеялась. «Странно, что в таком доме нет устриц. Золотого унитаза тоже нет», — объявил Лис, возвращаясь в гостиную. «Я разочарован. Нас здесь не ждали». «Тебя долго не было». Марк угрюмо взглянул на него с дивана, оставаясь все в той же небрежной позе. «Все время на толчке просидел?» «Да нет», — беспечно отозвался Лис, проходя к столу. «По дому прогулялся». Марк резко присел на диване. «Что-то искал?» Их взгляды скрестились, как шпаги на дуэли. «Проверил, нет ли где крыс?» Насмешливо отозвался лис. Заодно выбрал себе спаленку. «Может...» Прозвенел напряженный голос Галафиры. «Кто-нибудь, наконец, объяснит мне, что происходит и кто вы такие?» Соне показала, что история повторяется. Примерно месяц назад она сама была на месте Глафиры и задавала точно такие же вопросы лунатикам во главе с Яром, когда они отбили ее у команды Марка. Только теперь команда Марка распалась, его девушка Ада погибла, приятели разбежались кто куда. Марк примкнул к ним, а Яр неизвестно где и непонятно, кто им противостоит. «То, что в лунатике, я уже поняла по драке в лаборатории», добавила Глафира. Что ж, хотя бы это ей объяснять не придется. Соня вспомнила, как сама долго не могла поверить в то, что ей рассказывали о сверхспособностях лунатиков Лис и Вика в той заброшенной психиатрической больнице, где находилась их база. «Помнишь, как ты очнулась на крыше небоскреба под кровавой луной?» Лис, как самый говорливый, опустился за стол напротив глаферы и подхватил из ваза наливное красное яблоко. «Еще бы не помнить!» Девушка горячо кивнула. Только что сидела в машине, потом бац, и стою на крыше небоскреба. Как будто заколдовал кто. — Почти заколдовал, — согласился Лис и с аппетитом откусила от яблока. Внезапно яблоко застряло у него в зубах, он закашлялся и принялся отплевываться. — Что с тобой? — Соня встревоженно наклонилась к другу. За спиной раздался раскатистый хохот. Это Марк, присев на диване, покатывался со смеху. — Оно не настоящее! — Лис с досады швырнул яблоко на стол и вытащил из зубов твердый кусочек воска. «Почему ты не предупредил?» Соня с укором повернулась к Марку. «А нечего тянуть в рот всё подряд!» Ничуть не смутился тот. Лис покраснел от гнева, подхватил яблоко и швырнул им в Марка. Бросок был точный и невероятно быстрый. Он угодил бы Марку прямиком в лоб, но тот с молниеносной реакцией лунатика перехватил яблоко и насмешливо подкинул в ладони. «Впечатляет!» — оценила Лера. В следующий миг Марк размахнулся и метнул яблоко обратно в Лиса. Лис уже вскинул руку, чтобы поймать его, но Соня еще раньше предугадала бросок Марка и перехватила яблоко. «Хватит!» «И это все, на что способны хваленые лунатики? Кидаться яблоками?» Глафира закатила глаза. «Детский сад!» Ее реплика охладила обоих противников. Парни обменялись неприязненными взглядами, после чего Лис вернулся за стол, а Марк откинулся на диване и включил телевизор. «Ну и кто там заколдовал всех лунатиков, чтобы они пришли на крышу?» — нетерпеливо напомнила Глафира. «Профессор Полозов?» «А ты знаешь больше, чем можно представить». Лис с интересом взглянул на блогершу. «Я провела свое расследование», — девушка самодовольно вскинула нос, «и пришла в лабораторию, чтобы узнать больше». Но только я никак не ожидала, что на меня набросятся те стрёмные мужики. Вы их знаете? Лис помрачнел. Нет, они наемники. «Тоже же лунатики, уточнила блогерша. Лис покачал головой. сверхспособности у них нет, и в лунном сне они не были, просто опытные и сильные бойцы. Галафера поежилась, вспомнив, как они обступили ее и хотели увезти с собой. Они меня явно не в гости хотели отвезти, пробормотала она. Что им от меня было нужно? «Одно можно сказать наверняка. Они не хотели огласки», — заметил Лис. «Кто-то не хочет, чтобы информация о лунатиках и экспериментах Полозо всплыла». «Но почему?» — наивно спросила Глафира. «Потому что кто-то собирается использовать наработки профессора в своих целях», — объяснила Соня. По дороге сюда она думала о том, что произошло в лаборатории, и у нее появилась версия. Тот, кто похитил Яра, хотел похитить и тебя, чтобы заставить молчать. «Какого еще Яра?» Живо заинтересовалась блогерша. Соня прикусила губу, боясь выдать свое чувство перед всеми. За нее ответила Вика. «Яр был нашим лидером. Благодаря ему все мы живы, они прыгнули с крыши высотки, как задумал безумный профессор». «Круто!» — покивала Глафира. «И кто же его?» «Пельмени!» Взревел мормец, когда вода из кастрюли полилась через край и принялся махать половником. «Переварились!» — донес его шумный вздох. Соня с Лерой помогли вытереть стеклокерамическую плиту и достали тарелки. Фарфоровые тарелки с золотым ободком даже держать в руках было страшно. Похоже, они стоили целое состояние. За ужином, когда все расселись за большим столом, разговор возобновился. «Вы не договорили про Яра?» нетерпеливо напомнила Глафира. «И кто же его похитил?» «Не знаю», — помрачнел Лис. «Но мы его найдем». Он взглянул на Соню, словно давал ей клятву. «У нас нет выбора, потому что тот, кто забрал Яра, не остановится». «В смысле?» — насторожилась Глафира. «Ему нужны все лунатики, которые были на крыше вышки в кровавое полнолуние», — объяснила Соня, вспомнив предостережение гадалки. «Все, кто был там, в опасности». «И что вы собираетесь делать?» Глафира обвела всех медленным взглядом. Встретившись с ней глазами, Соня подумала, что и сама месяц назад была такой же. Растерянной, напуганной. Она задавала лунатикам такой же вопрос. «Что будет дальше? Как вернуть себе прежнюю жизнь?» Тогда план Яра был в том, чтобы разрушить лабораторию Полозова. Теперь Яра с ними не было, и они даже не знали, против кого бороться. У них не было ни единой зацепки, ни одной ниточки. Еще несколько часов назад они надеялись, что смогут проследить за теми, кто придет за Глафирой и напасть на след неведомого противника. Но они упустили свой шанс найти Яру, спасая Глафиру. На миг Сони даже почувствовала досаду на блогершу, но сразу же из своих чувств. Ни она, ни ее друзья не смогли бы поступить иначе и не бросили бы девушку в беде. Будь на их месте Яр, он поступил бы так же. И потом гадалка сказала, что если они спасут Глафиру, спасут всех. Интересно, что это значило? «Вот и мне интересно», — прозвучал ленивый голос Марка на правах хозяина, занявшего место во главе стола. «Какой теперь план?» «Сегодня, считая зря прокатились. наслед след Яра не вышли. Только зря сил на спасение этой болтушки потратили». Глафира вспыхнула. «Я не просила меня спасать». «А кто вопил? Помогите!» «На всю округу!» — поддел ее Марк. «Могла бы хоть поблагодарить!» «Завтра наведаемся в больницу!» — перебил его Лис, озвучивая свой план. «Еще раз распросим доктора, в смену которого забрали Яра». «А чуть-то ты — вскинулся Марк. «У тебя другие идеи?» — повернулась к нему Соня. Марк осекся и пробормотал. «Утро вечера мудренее». Свой план озвучу завтра. Ждем, не дождемся. Тихонько фыркнул Лис, давая понять, что никаких гениальных идей от Марка не ждет и следовать им точно не собирается. А вечером встретимся с Тарасовым, — напомнила Соня. Возможно, ему удастся напасть на след Яра. Снова застучали вилки, лунатики доели разварившиеся пельмени. А другие лунатики? Внезапно подала голос Глафира, отодвигая пустую тарелку. Все повернулись к ней. «Вы же сказали, что они все в опасности. Вам не кажется, что их следует предупредить?» «А толку?» Марк встал из-за стола и оперся на спинку стула. «Кто нам поверит?» «Ты сама бы не поверила, если бы мы перехватили тебя перед лабораторией, а не отбили уже там». «Надо хотя бы попробовать», — упрямо возразила Глафира. «В моем блоге есть общая фотка всех, кто был на вышке в ту ночь». «Многие на ней отметились. Я напишу, им расскажу, как на меня напали». «Она права», — поддержала Соня, вставая из-за стола. «Их нужно предупредить». «Как хотите». Марк пожал плечами и не тронулся с места. «Дашь айфон?» — попросила Глафира. Марк неохотно протянул гаджет. Глафира вцепилась в него, как голодающий в корку хлеба. Чувствовала, что несколько часов без выхода в сеть были для нее китайской пыткой глафира набрала адрес своего блога и нахмурилась ничего не понимаю что такое насторожилась соня мой блог голос глафира задрожал и лис шагнул к ней дай посмотрю что там нетерпеливо спросила вика он удален коротко ответила лис на секунду в столовой повисло молчание а затем глафира истерично запричитала «Все мои фотки, все мои селфи, все мои посты, все пропало!» «Невелика потеря», — парировал Марк, отбирая у нее свой айфон. Глафира с обидой вскинула глаза, в которых блестели слезы. ты там вся моя жизнь, полмиллиона подписчиков!» «Ну, реальных-то меньше», — уколол Марк. «Накрутила себе ботов, а то я не знаю». Глафира обиженно надула щеки. «Они подчищают следы», — озабоченно заметил Лис. «Блок удалили из-за видео у лаборатории и общего селфи-лунатиков, это очевидно». «Можешь их восстановить?» — спросила Соня. Глафира с надеждой уставилась на Лиса. «Ты можешь? Ты типа хакер?» Попробую, только схожу за ноутбуком». Лис хотел выйти из столовой, но Марк вскинул руку с айфоном. «Уже». Марк показал на экране общие селфи Лунатиков. «Как ты его восстановил?» — поразилась Соня. «Сохранил, на всякий случай». В голосе Марка прозвучало самодовольство. «Как знал, что пригодится!» «Дай посмотреть!» Глафира схватила айфон и вздохнула. фоточка ты есть, но все отметки слетели. А я не помню ни имен, ни фамилий. Как их теперь найдешь?» «А программа распознавания фоток на что?» — вмешался Лис. Этот написал одну на днях, как знал, что пригодится. Теперь уже он победно взглянул на Марка и вышел из гостиной за своим ноутбуком. Обработка данных требовала времени. Лиса запустил программу на ноутбуке, и лунатики сели пить чай с конфетами. Чай был коллекционный китайский, чашки из тончайшего фарфора, шоколад бельгийский, ручной работы. «Все по высшему разряду», — отметила Соня. Вот только самый простой чай, который заваривала бабушка, был вкуснее самого элитного сорта из запасов матери Марка. А дорогие конфеты Соня бы, не задумываясь, променяла на бабушкины сухарики. «Ты чего не ешь?» Лера с аппетитом уминала конфеты и не разделяла ее ностальгии. «Не хочу. Ты кушай, Лер». Она подвинула коробку к сестре, чувствуя свою вину перед ней. Это из-за нее Лера провела месяц в лаборатории, долгое время находилась в гипнотическом сне и была лишена не только свободы, но и обычной еды. «Вы не представляете, как трудно стать популярным блогером!» — нервно болтала Глафира. «Такая конкуренция!» Все вокруг уже были в курсе, что блог — это вся ее жизнь. И то, что кто-то удалил ее страницу со всем содержимым, стало для девушки куда большим потрясением, чем нападение в лаборатории. Не выкладываешь обновления каждый день, все, тебя уже никто не помнит. Как тебя вообще занесло в блогерши?» — заинтересовалась Лера. «Мой бывший был блогером», — усмехнулась Глафира. Сначала я над ним смеялась, когда он каждый свой шаг заснимал в подробностях. «Вот я проснулся, вот я завтракаю, вот я выбираю футболку». А потом он стал серьезно этом зарабатывать. Набрал рекламных заказов, и тогда я подумала, чем я хуже. Начала с коротких видео. Макияж, прическа, то все пятое-десятое. Потом втянулась. Подписчики пошли, лайки, перепосты. Глафира мечтательно улыбнулась, вспоминая минуты славы. «Ну и как? Обогнала бывшего?» Лениво поинтересовался Марк, потягивая чай, как аристократ. Глафира помрачнела. «Не успела. Если бы только мой блог не удалили, я бы такое улетное видео про Лунатикова сделала. Эй!» Она тронула за локоть Лиса, сосредоточенно склонившегося над экраном ноутбука. Как там у тебя? В процессе. Коротко бросил он и щелкнул клавишами. Так и скажешь, что ничего не выходит. Поддел его Марк. Лис пропустил насмешку мимо ушей, а вот главьера занервничала и снова потянула Лиса за рука в толстовке. А ты точно сможешь восстановить мой блог? А кто сказал, что я собираюсь его восстанавливать? Лис удивленно повернулся к ней. Блогерша дрогнула, как ребенок, которому Дед Мороз обещал принести подарок, но обманул. «Как?» — пролепетала она. «Почему не собираешься?» «Нам нужно было селфи-лунатиков с твоей страницы, а оно у нас есть. А твой блог нам ни к чему». «Но...» — Глафира завертела головой в поисках поддержки. «Скажите же ему кто-нибудь!» Лис прав подала голос Вика. «Блок восстанавливать опасно. Если его удалили, ни к чему светиться». «Первое правило лунатиков — не отсвечивать». Тихо пробормотала Соня, вспоминая, как она собственном опыте постигала азы выживания. Сестра удивленно взглянула на нее. «Вы не понимаете!» Запальчиво начала Глафира. «Блок, это сила! Прячетесь тут за закрытыми шторами!» А могли бы выложить видео в сети, заявить обо всем миру? Помолчи, фифи. Лис снова склонился к ноутбуку и защелкал клавишами. Как ты меня назвал? опешила Глофира. Фифи! Прыснула Вика и расплескала чай из чашки. Даже Соня не сдержала улыбки. Лис был известен своей привычкой раздавать клички и сокращать имена. Начал с себя, сократив имя Елисея до короткого Лис. Своего приятеля Егора Муромова переименовал в Муромца, Соню — в Софи, а Вику — в Вину, только до ее предательства. Когда Вика сбежала от них и вернулась к Полозову, вместе с доверием лунатиков она лишилась и дружеского прозвища, и теперь к ней обращались подчеркнутые отстраненные только по имени. «Можете смеяться и фыркать сколько угодно!» С оскорбленным видом Глафира отставила чашку и встала ей за стола. «Но вы заблуждаетесь, если недооцениваете силу блогеров!» «Мы бы могли привлечь общественность, подписчики поддержали бы меня, сделали перепосты, а нас узнали бы все!» «И что нам это даст?» — осадил ее Лис, отвлекаясь от ноутбука. «Мы не знаем, кто похитил Яра и пытался забрать тебя. А пока у нас нет ни одного факта, мы не можем никого разоблачить. Только подставим себя. Лайки не помогут тебе выжить, если те парни тебя найдут». Глафира притихла, признавая его правоту. «Я устала. Могу я принять душ?» Она взглянула на Марка, крутившего пустую чашку. «Да хоть джакузи с пузырьками!» — хмыкнул тот, вставая из-за стола. «Пойдем, крали в Инстаграма. Провожу!» Марк увел Глаферу из столовой. Вскоре откуда-то из глубины дома донесся шум воды. «Я бы тоже не отказалась от джакузи!» Мечтательно вздохнула Вика, известная своей любовью к банным процедурам. «Может, тебе сауну затопить?» В дверях возник Марк. «Тут есть. Могу венчиком похлестать». «Не мечтай!» — огрызнулась Вика, проходя к раковине. Муромец хмуро покосился на Марка и поднялся из-за стола. «Может, меня похлещешь?» Соня бросила на него тревожный взгляд. Еще пару дней назад за такое предложение в адрес Вики он бы мог сломать Марку ребра, но теперь все было иначе. Влюбленность Вику развеялась ее предательством, и богатырь больше не собирался драться за ее честь, хотя по привычке еще защищал ее. «Не бугай!» — насмешливо фыркнул Марк. «Это ты своего дружка попроси, а я не по этой части». Лиз бы такой обидной насмешки не стерпел, но он был увлечен программой на ноутбуке и не услышал Марка. «Ну что, девочки?» — Марк игриво взглянул на Соню с Лерой. «Показать вам спаленки?» Сначала надо посуду помыть. Соня кивнула на полную раковину. А посудомойка на что? Марк распахнул нижнюю дверцу в кухонном гарнитуре и принялся перекладывать туда грязные тарелки. Какое счастье! Вика, не скрывая облегчения, сунула чашку в посудомойку. Когда у меня будет своя квартира, обязательно поставлю посудомоечную машину. До этого еще надо дожить, усмехнулся Марк. И все трое девушек встревоженно притихли. Самая обычная фраза применительно к их жизни приобретала особый мрачный смысл. Лунатики привыкли жить одним днем, и никто не мог предсказать, что готовит им завтра. Марк отвел девушек на второй этаж, показал гостевые комнаты и ванную. «В спальню матери не входить!» Он кивнул на закрытую дверь рядом с ванной. «Остальные комнаты в вашем распоряжении!» «В шкафах берите постельное белье, халаты и полотенца». С очередного портрета в коридоре на них надменно взирала ослепительно прекрасная мать Марка, словно недоумевая, как в ее роскошный дом занесло таких запыленных и жалких гостей. «Твоя мать не будет против, что мы здесь?» — спросила Соня, разглядывая портрет и отмечая поразительное сходство Марка с матерью. У парня были такие же светлые волосы, точенные скулы и пухлые губы. Она даже не заметит, что здесь кто-то был. Ей показалось, что его голос на миг дрогнул. Соня не сомневалась, что с матерью у него сложные отношения, далекие от идиллии. Как ее зовут? Лера тоже заинтересовалась портретом. «Кристина!» «Вы с ней похожи», — заметила Вика, подходя ближе. Марк проигнорировал замечание о сходстве и толкнул дверь в ванной. «В ванной найдете все необходимое — шампуни, гель для душа». Он прошел внутрь. Лера с Викой зашли вслед за ним. Соня задержалась у портрета. Между Марком и Яром было всего год разницы. Полозов был женат на матери Яра и прожил с нею пять лет. Кристина была любовницей Полозова. Он привел ее в дом уже после смерти матери Яра. И теперь, рассматривая ее портрет, Соня видела перед собой мачеху Яра. Она не смогла заменить ему мать. Ведь она не была хорошей матерью даже для своего родного сына. «Ты чего застряла?» Марк вынырнул из ванны и остановился, едва не налетев на Соню. «Она выглядит очень молодой», — смущенно пробормотала Соня. «Она рано меня родила». Марк отвернулся от портрета и шагнул к лестнице. Снизу доносились голоса Лиса и Муромца из гостиной. «Марк!» — окликнула Соня. Он порывисто обернулся. «Постарайся не задевать Лиса», — попросила она. В глазах Марка промелькнула досада, как будто она ожидала услышать другое. «Ты лишаешь меня последней радости?» Усмехнулся он и сбежал по лестнице. Из ванной вышли Лера с Викой. «Ну что?» — потянула ее сестра. «Пойдем выбирать комнату?» Глаза у Леры восторженно горели, как будто она попала в королевский дворец. Она толкнула ближайшую дверь, из за которой оказалась комната в лиловых тонах, вошла внутрь и огляделась. «Живут же люди!» Соня устало опустилась на широкую кровать, заправленную сиреневым шелковым покрывалом. «Остаемся здесь?» «Ну уж нет, надо посмотреть все варианты!» Лера потащила ее дальше, как будто они были на экскурсии. Они посмотрели еще голубую спальню в морском стиле, на стене которой висел большой портрет матери Марка на фоне тропического пляжа. Мне такое чувство, что она за нами наблюдает!» — настороженно шепнула Лера. «Пойдем отсюда». Наконец Леря приглянула из спальни в бирюзово-шоколадных тонах. «Шик-блеск!» — восхищенно оглянулась она. «Я такие только в журналах видела». Лера с размаху плюхнулась на широкую кровать с мягкой спинкой. «Поверить не могу, я как в сказку попала!» Она беззаботно заболтала ногами на весу. «Сегодня ночью будем спать, как принцессы!» «В сказку?» Соня недоуменно взглянула на сестру. «О чем она вообще думает? Почему ты на меня так смотришь?» Лера приподнялась на постели. «Извини». Соня мотнула головой. И просто устала. Разве сестра не имеет права на маленькие радости после того ужаса, что она пережила в стенах лаборатории? Ее месяц держали в больничной палате в подвале. Ничего удивительного, что теперь Лера ликует, оказавшись в комфортных условиях. В дверях возникла Вика с полотенцем в руках. «Я буду в голубой комнате напротив. Вы в ванную идёте?» «Я джакузи дождусь», — потянулась Лера. «Надеюсь, эта фифи там ненадолго застряла». «Соня?» — Вика взглянула на нее. «Иди я потом». Вика торопливо кивнула и скрылась из вида. А Соня подошла к окну, в которое заглядывала любопытная луна и задернула бирюзовую в шоколадную полоску шторы. «Как думаешь?» «Бабушка уже спит?» — вздохнула она. Лера посерьезнела. «Нет, конечно. Кто бы на ее месте спал? Внучки только вернулись и опять пропали». Сестры обнялись. «Думаешь, это надолго?» — нарушила молчание Лера. Соня замешкалась. Хотела бы она знать. В прошлый раз ее бегство из дома растянулось почти на месяц. «Надеюсь, что нет», — пробормотала она и шагнула к двери. Пойду проверю, как там лис. Лера кивнула и взяла пульт от телевизора. — Скажи, как освободиться джакузи? В спину Сони донеслась заставка какого-то телевизионного шоу. Когда Соня спустилась вниз, Глафира в пушистом ванном халате как раз вышла из ванной. Выглядела она такой разнеженной и расслабленной, словно находилась на курорте и принимала спа, а не скрывалась в чужом доме. — Как джакузи? — сухо поинтересовалась Соня. — Вещь! Безмятежно отозвалась блогерша. «Рекомендую!» «А что тебе с глазами?» Соня напряглась, заметив, что глаза у Глафира и зеленых сделались карими. Обычно у лунатиков, впавших в лунный сон, глаза становились синими. Но вдруг у Глафира как-то по-другому. От лунатика можно ожидать чего угодно. Недаром саму Соню в лунном сне поначалу опасались Яр, и Лис, и Вика. «Линзу посеяла». Глафира смущенно взмахнула ресницами, и Соня поняла, что девушка не спит. «Линзу?» — уточнила Соня. «Они цветные были», — объяснила Глафира и добавила, глядя на удивленное Соня на лицо. «Что? Мне всегда нравились зеленые глаза». «Мне тоже», — заметил Марк, остановившись на пороге гостиной. «Жаль, что у тебя карие». Глафира вспыхнула и прошла мимо него в гостиную. «Ну что?» — она остановилась возле Лиса. «Вы как раз вовремя. Я вычислил контакты 18 человек из 20. Еще двоих нет в соцсетях». «Тем лучше для них», — заметила Соня. «Если их не смог найти ты, может, и другие не найдут». «Остаются еще трое парней из команды Марка», — заметила Лис. Они сбежали после вчерашнего, и даже он не знает, где их искать. Всего профессор Полозов с помощью Адуляра призвал 30 лунатиков, включая команды Марка и Яра а оставшимися стали незнакомые лунатики, попавшие в зону действия артефакта. «А что с этими?» — Лис кивнул на экран, где были раскрыты страницы лунатиков-блогеров. «Будем писать письма». «Если бы ты восстановил мой блог, — оживилась Глафира, — я бы им всем написала». «Исключено», — отрезал лис. «Напишешь им с нового аккаунта. Так безопаснее». «Так они и поверят какому-то свежему аккаунту», — возразила блогерша. Любой может представиться кем угодно. А ты напиши так, чтобы поверили. Лис подвинул к ней ноутбук и задержался на ее лице. — А что у тебя с глазами? — Да, они у меня карие! — раздраженно бросила Глафира. — Раньше были линзы, еще вопросы. — Чего сразу орать-то? — опешил лис, И просто спросил. — Может, ты сразу все искусственное снимешь? — предложил Марк, сверля Глаферу насмешливым взглядом. — Ногти, волосы, буфера... Прямо интересно, из чего сделаны популярные блогеры?» Глафира ответила ему свирепым взглядом. «Имя-то хоть настоящее?» Продолжил троллить ее Марк. «Или ты по паспорту какая-нибудь банальная Маша или Дуняша?» Глафира вспыхнула еще больше, и Соня поняла, что Марк попал в точку. Глафира — псевдоним, а свое имя у блогерши попроще. Глафира села за ноутбук писать сообщение. Сердито застучала клавишами. «Кажется, меня отправили в бан», — простонал он. «Как теперь жить?» «А где?» — Соня оглянулась в поисках Муромца и увидела, что тот задремал на диване под включенный телевизор. «Кто следующий в джакузи?» Марк вопросительно взглянул на Соню. «Лера хотела, я ей сейчас скажу». Соня скользнула из гостиной, прихватила в прихожий рюкзак и поднялась по лестнице. Она застала сестру, стоящую перед распахнутым шкафом. «Ты только погляди!» Лера сияющим видом обернулась к ней. «Тут все на свете! Тапочки, халаты!» Соня опустила к ногам рюкзак. «А я как раз принесла сменную одежду. Тут есть футболки, полотенца». Но Лера уже вытащила из шкафа кремовый банный халат, такой же, как у Глафиры. «Интересно, кто его мать?» С любопытством протянула она. «Во всяком случае, денег у нее куры не клюют». «Скорее, у ее покровителя», — мысленно заметила Соня, но промолчала. «Если хочешь, джакузи свободно». «Круто!» Лера сорвала халат с вешалки и шагнула к выходу. «А ты?» Соня покачала головой. «Я быстро в душе спать. Валюсь с ног». Лера унеслась вниз, а Соня выключила телевизор, по которому шел какой-то незатейливый сериал. Ее жизнь с лунатиками уже давно превзошла все художественные фильмы. «Я все». Раздался тихий голос за спиной. В комнату заглянула Вика с полотенцем на голове после душа. «Не знаю что тут есть фен?» Соня пожала плечами. «Спрошу у Марка». Вика замешкалась в дверях, словно хотела что-то сказать, но не решалась. «Что?» «Ничего». Вика отступила назад. «Неважно». Горячий душ смыл усталость, но не унял тревоги. Запершись в чужой ванной, Соня оказалась наедине со своим страхом. Где сейчас Яр? Что с ним? За целый день они не продвинулись ни на шаг в его поисках. Вся надежда на завтра. Возможно, Тарасову удастся разузнать что-то по своим каналам. А пока Соня подставила лицо теплым струйкам воды и позволила себе побыть слабой. Вытершись полотенцем, Соня подняла с пола свой рюкзак. Чистый халат, лежавший на полке рядом с душевой, она проигнорировала. Она не имеет права расслабляться, принимать джакузи и носить уютные халаты, пока Яр в плену. Глафира и Лера еще не осознали всех опасностей их положения, пусть пока наслаждаются внезапными бонусами в виде роскошного, похожего на пятизвездочный отель дома. К тому же у них не болит душа за пропавшего Яра, они его даже не знают. Чистая футболка из рюкзака — то, что нужно. Она напоминала Соне о тех днях, что они провели вместе с Яром. Футболка доходила до колен и вполне могла сойти за ночную сорочку. и всего-то пройти из ванной несколько шагов. Но толкнув дверь и ступив в темный, неосвещенный коридор, Соня растерянно замерла. Кто-то выключил свет, и теперь только отцветы с первого этажа, и из гостиной тускло озаряли пространство. Соня осторожно двинулась вперед, мимо портрета матери Марка, налетела на угол тумбочки и тихо зашипела от боли. Чужой дом был не рад ей и как будто специально устроил ей темную. Справа или слева? Соня в замешательстве остановилась между двумя закрытыми дверьми. Дом как будто играл с ней в прятки, а она не могла вспомнить расположение комнат. Неудивительно, ведь неугомонная Лера тащила ее из одной комнаты в другую, и теперь Соня совершенно запуталась в незнакомом доме. Она уже шагнула к одной из дверей и взялась за ручку, как вдруг изнутри зажужжал фен. Соня отдернула руку и отступила. Это сушило голову Вика. А значит, их с Лерой комната напротив. Соня безо всяких сомнений шагнула к противоположной двери. На лестнице раздались осторожные шаги. Не хватало еще, чтобы ее в одной футболке застукал Марк или кто-то из мальчиков. Соня торопливо толкнула дверь и заскочила внутрь. В комнате было темно, и она быстро захлопнула дверь. «Интересно, где тут выключатель?» Она зашарила рукой по стене. «Стучаться не научили!» От резкого возгласа Соня подпрыгнула и обернулась. Марк, закрыв ноутбук, присел на кровати и включил ночник. Соня чуть не провалилась под пол от стыда. Вечно она попадает в неловкие ситуации. Когда она только примкнула к лунатиком, она вломилась в ванную в новостройке, когда там после душа вытирался яр и застала его в одном полотенце. Теперь вот увалилась в спальню Марка. Парень был обнажен до пояса, смятая футболка валялась на полу, и Соня опустила взгляд, лишь бы не пялиться на его голый накачанный торс. «Извини», — пробормотала она опять из к двери, — «я комнаты перепутала». А я надеялся, что нет. Что-то вдруг изменилось в насмешливом голосе Марка. Он осёкся, и Соня ощутила на себе его пристальный взгляд. «Ты плакала?» «Нет». Она даже не успела отвернуться, как Марк соскочил с кровати и оказался рядом. А затем, силой обхватив рукой за подбородок, повернула лицом к себе. Ты плакала. его суперскорость. Соня никак не могла к ней привыкнуть и все время попадала в просак. Она дернула подбородком и отступила от парня, упершись спиной в дверь. Это из-за него? Марк, покачнувшись на носках, взглянул на нее сверху вниз. Из-за яра что-то сверкнуло у его ног, и Соня наклонилась за серебристой флешкой, которую он уронил. «Отдай!» Она ее толком рассмотреть не успела, как Марк вырвал флешку из рук. «Что там у тебя? Личное!» Буркнул Марк и сунул флешку в карман джинсов. Взгляд Сони снова зацепился за татуировку полумесяц на его шее. У Яра была такая же, но он ее свел, когда сбежал из лаборатории. «Не хочешь ее свести?» Вырвалась у нее. «Зачем? Чтобы ходить с выжженным клеймом, как Яр?» Фыркнул Марк. Да и девчонкам моя татушка нравится. Его взгляд скользнул по голым Сониным коленкам, и она резко одернула футболку. «Не бойся, птичка, не трону». Усмехнувшись, Марк отступил от нее. «Но на будущее учти, я парень горячий. И когда ко мне в комнату вламывается полуобнаженная девушка, могу не устоять, особенно в лунном сне». Вспыхнув, Соня выскочила за дверь и налетела на кого-то в темноте. «Софи?» — раздался удивленный возглас Лиса. В дверях комнаты показался Марк. «Он тебя обидел?» Лиса заметила возможного соперника и напрягся, а Соня чуть под пол не провалилась. «Ох, ну как не кстати!» Что подумает Лис, увидев, как она пулей вылетела из комнаты от полуголого Марка? «Я перепутала комнаты», — пробормотала она, торопясь уладить недоразумение. «Шёл в комнату, попал в другую?» Цитата из горя от ума» в устах начитанного Лиса прозвучала вполне спокойно и шутливо. Но Соня чувствовала, что парень на взводе. Можно подумать, это не она вломилась в комнату Марка, а сам Марк заманил ее в ловушку. Жалею, что это была не твоя комната?» — протянул Марк. Парни были готовы сцепиться, и Соня встала между ними, но тут распахнулась дверь комнаты напротив, выпуская Вику. «А вы чего тут?» Она растерянно притормозила на пороге. Почему ты не в голубой спальне? Соне было достаточно одного взгляда за спину Вики, чтобы понять, что до этой красной комнаты с туалетным столиком, похожей на гримерную актрисы, они с Лерой не дошли. Там розетка неудобная и зеркала нет. Марк разрешил мне высушить голову здесь. Вика тряхнула подсушенными рыжими волосами и удивленно взглянула на нее. — А что такое? — Ничего, — буркнула Соня, не желая рассказывать о своем конфузе. Я заблудилась и не могу найти свою комнату. Так вот же она. Вика ткнула пальцем на соседнюю дверь. Отлично. Тогда я иду спать. Соня перевела взгляд с Лиса на Марка. Сладких снов. Марк ухмыльнулся и скрылся в спальне. Лис проводил его мрачным взглядом и кивнул Сони. «Мы с Муромцем будем внизу. А сюда ты зачем приходил?» «Так?» Лис усмехнулся. «Показалось». Должно быть, Лис услышал ее стон, когда она налетела на тумбочку, и пришел проверить, все ли в порядке. Запоздала поняла Соня, глядя ему вслед. — Что у вас тут вообще произошло? Вика с любопытством смотрела на нее, стоя на пороге голубой спальни. — Ничего. Соня толкнула дверь своей комнаты и скрылась внутри. Вскоре вернулась Лера, разомлевшая после джакузи. Сестры погасили свет и легли спать. — Тихо-то как. Не то, что в городе. «Спокойно», — сонно пробормотала Лера, натягивая одеяло. Соня не была так уверена. Интуиция подсказывала ей, что самая тихая ночь бывает перед бурей. Яр. Сила возвращалась. Яр чувствовал, как все быстрее течет по венам кровь, какая живая тело, восстанавливаясь после тяжелейших травм, полученных при падении с небоскреба. Если бы он захотел, то легко разорвал ремни, удерживающие его на больничном ложе. Но Яр не торопился, он выжидал. Далеко ли убежишь из запертой палаты? Сначала нужно подгадать момент, чтобы дверь его клетки оказалась открыта. А пока пусть его противники думают, что держат его под контролем. Не поворачивая головы, из-под полуопущенных век, Яр бросил мимолетный взгляд на камеру в углу палаты. «Да, пусть думают, что ремни ненадежно держат его. А он им пока подыграет». Яр прикрыл глаза и прислушался. В коридоре было тихо. Должно быть, за стенами клиники уже наступила ночь, и сегодня его уже не побеспокоят. За день несколько раз приходил уже знакомый доктор, брал кровь, проводил какие-то измерения. В глаза смотреть избегал. Помнил, как вчера Яр чуть не загипнотизировал его. «Теперь его так просто не подловишь». Нужно будет что-то придумать, чтобы доктор забылся. Перед глазами возникла Соня. Нежная, хрупкая, такая желанная. Вспомнился их последний поцелуй на краю крыши, которая пробудила его от гипноза отца. Чтобы спасти ее, бы снова сиганул с той крыши. И теперь, при мысли о том, что и Соня может быть в плену где-то за стеной, он беспомощно стискивал кулаки. Только бы до нее не добрались. Только бы она оставалась на свободе он задремал и проснулся от голосов в коридоре кто то ожесточенно спорил приближаясь к дверям его палаты меня не волнует донесся до него незнакомый и властный голос в ответ что то приглушенно забормотал доктор не имеет значения раздраженно перебил его собеседник делайте что вам говорят иначе дверь в палату резко распахнулась яр плотно прикрыл глаза и размеренно задышал притворяясь спящим кто-то быстро пересек палату и остановился у его койки тяжелый пронизывающий взгляд прошелся по яру катком от незнакомца нависшего над ним исходила бешеная ярость и яр не понимал чем мог ее вызвать что такого в этом парне мужчина тяжело дышал и яр замер боясь выдать себя. «Только не говорите мне про чудеса, я в них не верю!» «Давайте поговорим в моем кабинете!» Донесся до яра просительный голос доктора. «Поговорим, когда вам будет, что мне сказать. А пока оставьте меня одного!» «Но, господин Шахов...» Доктор замялся. «Вы же сами говорили, что в палате нельзя находиться по одному!» «А сейчас я говорю, оставьте меня одного!» Рявкнул тот. Прошелестели тихие шаги, и Яр понял, что в палате они остались вдвоем. Он затаил дыхание, выжидая удобный момент. Второго шанса не будет, и действовать надо быстро. Пока доктор, вопреки приказу, не прислал в палату охрану. «Как тебе это удалось?» Шахов снова подошел к его койке. «Что в тебе особенного?» Сложнее всего было притворяться бревном, Лежать на вытяжку, пока мужчина давал волю своему гневу. Пусть он приблизится еще немножко. Пусть забудет про осторожность, и тогда у Яра появится шанс. — Что в тебе такого? Чего нет в ней? Шахов выплюнул эти слова ему в лицо. Одновременно Яра рванулся из пуд, разрывая ремни, перехватил его руку и открыл глаза. — В ней? яра удалось застичь его врасплох и поймать его взгляд. Шахов оказался высоким статным шатеном с седыми висками, на вид ему было лет 45. Он был одет в черный, как на похоронах, костюм, и только золотые запонки в виде головы льва с рубиновыми искрыми глазами выбивались из траурного образа. Какое-то время Шахов боролся. Он оказался сильнее, чем доктор, и не желал признавать волю Яра над собой. Пришлось надавить чуть сильнее. Яр ненавидел поступать так, как отец, ломать волю людей но у него не было другого выхода. Шахов сам не оставил ему выбора. Яр никогда не встречал этого мужчину раньше, но понимал, что перед ним тот, по чьей воле он оказался пленником. Спокойно. Гнев в глазах Шахова начал утихать, повинуясь взгляду Яра. «Молчите», — предупредил Яр, бросив короткий взгляд на дверь. Мужчина медленно кивнул. «Мои друзья здесь...» — спросил Яр. Шахов коротко мотнул головой. — Нет. У Яра от сердца отлегло. Значит, Соня и друзья на свободе. А сбежать отсюда одному будет проще. Мне нужен ваш доступ. Карта или ключ? Шахов помедлил, словно борясь с приказом. — Быстрее. — надавил Яр. — После такого сеанса у его противника будет раскалываться голова, и он сутки будет приходить в себя. Но сейчас не до сожалений. Главное — выбраться из западни, в которую сам Шахов его и затащил. Поддавшись гипнозу, мужчина протянул ему электронную карту. А вот и пропуск на свободу. Я сейчас выйду. Яр медленно, чтобы не разрушить транс, взял карту и босиком отступил к порогу. А ты останешься здесь и не тронешься с места. Шахов послушно смежил веки и присел на койку. Сейчас ничто не выдавало в нем того резкого и властного начальника, каким он входил в палату еще пару минут назад. Перед Яром, сгорбившись, сидел уставший мужчина лет 45 с потерянным взглядом. И Яр был готов поклясться, что дело не только в гипнозе. Что-то случилось у Шахова, что выбило его из колеи и посеребрило виски сединой. Он прятал свое горе глубоко внутри, скрываясь за маской самоуверенного начальника, Но теперь истинные чувства прорвались наружу. Разбираться в переживаниях Шахова не было времени. Выбраться бы на свободу. Не сводя с него глаз, Яр попятился к выходу. Выглянул наружу. Никого. Бросил взгляд на своего противника. Тот все так же по сидел на краю койки, но долго это не продлится. Надо спешить. Яр выскочил из палаты и захлопнул дверь. Для надежности провел карты по электронному замку. Раздался щелчок, дверь заблокировалась. Так-то лучше. Очутившись в коридоре, Яр стремительно огляделся. С одной стороны в конце коридора виднелось окно, закрытое решеткой. Плохо. У него нет времени на то, чтобы ломать решетку, и он был не уверен, что хватит сил. К тому же он привлечет охрану. Другой конец коридора заканчивался бронированной дверью. Наверняка в той стороне лестница, ведущая вниз. Тоже скверно. Даже с картой доступа Шахова он не сможет выйти через главный вход и миновать охрану. Он потратил на размышления не больше пары секунд, но на этом его фора закончилась. Острый слух лунатика уловил, как со стороны лестницы забронированной дверью донеслись шаги и голоса. Похоже, доктор Лазарев все-таки вызвал охрану, чтобы подстраховать своего начальника. Значит, Яру остается только один выход — скрыться в одной из палат и попытаться выбраться наружу оттуда. Он рянулся в конец коридора, к зарешоченному окну, по пути прикладывая карту к дверям палат. Нет доступа, нет доступа, снова нет доступа. Да что же это за пропуск такой, который ничего не открывает? Отчаяние нарастало с каждой неподдавшейся дверью. Голоса раздавались все ближе. Еще несколько секунд, и охрана поднимется на этаж, тогда ему уже не спастись. В пустом коридоре он на виду, и нет ни единого выступа, чтобы скрыться. Не желая мириться с поражением, Яр продолжал нестись по коридору и прикладывать карту к мелькающим перед глазами дверям. Ни одна не открывалась. Вот уже и зарешоченное окно впереди, а перед ним самая последняя дверь. Его последняя надежда. Яр махнул рукой, прикладывая карту, уже готовый к тому, что пропуск снова не сработает. Краем глаза он заметил, что первый из охранников показался в двери в конце коридора. Он еще не видел Яра, потому что обернулся и что-то говорил своему напарнику. Но еще секунда, и... Внезапно в двери что-то щелкнуло. Не верив в спасение, Яр навалился на дверь и влетел в палату. Закрыв дверь, он прислушался к голосам в коридоре. Охранники не заметили его, они не спеша шли по коридору, но времени у него было в обрез. Сейчас они обнаружат своего загипнотизированного начальника и поднимут тревогу. У Яра всего несколько минут, чтобы скрыться. Он стремительно огляделся в поисках окна, ведущего к свободе. Даже если на нем решетка, Яр вырвет ее собственными руками. Но его везение на сегодня закончилось. В палате не было окон. Бежать было некуда. Яр прислонился к двери, тяжело дыша. Теперь, когда было понятно, что из палаты ему не сбежать, он обратил внимание на больничную койку у стены. На ней неподвижно лежал человек, опутанный трубками и подключенный к аппарату искусственного дыхания. Но его появление пациента никак не отреагировал. Жив ли он вообще? Яр подошел ближе, разглядывая несчастного. Не пациент, пациентка. Девушка была совсем молоденькой, ровесницей Сони. Выглядела она так, словно ее переехал поезд. Ноги и шеи закованы в гипс. На тоненьких руках Многочисленные кровопотеки, игла из локти ведет к капельнице. Ногти с ярким синим маникюром обломаны под корень. Золотистые волосы неровно острижены. «Да что же эти звери с ней тут делали?» Яр невольно стиснул кулаки. Незнакомка была такой хрупкой и уязвимой. Казалось, жизнь едва теплится в ней, и вот-вот покинет изломанное и искалеченное тело. На девчонке живого места не было. А изо рта торчала пластиковая трубка. Дышать самостоятельно она не могла. В порыве сочувствия Яр осторожно коснулся ее руки и почувствовал ледяной холод. Девушка умирала, и помочь ей было уже нельзя. Из коридора донеслись крики. Его побег обнаружили, и охрана подняла тревогу. «Пусть». Яр присел на кровать, продолжая держать девушку за руку. Ему некуда бежать, но он еще может побыть рядом с умирающей и разделить ее страх. Пусть ей станет хоть немного легче. Ему даже показалось, что ее пальцы чуть потеплели. Но бледное бескровное лицо оставалось неподвижным, как у спящего ангела. Искалеченного ангела, упавшего с небес и разбившегося о землю. Ее ресницы даже не дрогнули, когда дверь палаты чуть не слетела с петель, и внутрь ворвался тот, кто был здесь главным. А он быстро отошел от гипноза, — равнодушно отметил Яр, переводя взгляд Шахова на ввалившихся следом охранников. «Отойди от нее!» Мужчина ожесточенно налетел на него, отшвырнув в сторону от умирающей. Охранники моментально скрутили Яра и прижали к стене. «Как ты сюда попал?» Шахов в бешенстве шагнул к нему. «Что ты ей сделал?» «Я сделал!» Поразился Яр и осекся, глядя ему за спину. Там происходило невероятное. Взметнулась вверх тонкая в кровоподтёках рука. Запищали приборы, приходя в неистовство. Шахов резко обернулся к девушке и переменился в лице. «Врача!» — придушенно закричал он, бросаясь к койке. «Быстро!» Один из охранников выбежал за дверь, торопясь исполнить приказ. Другие остались удерживать Яра. «А с этим что?» — спросил кто-то из них. Шахов повернулся к ним, скользнул по Яру невидящим взглядом, как будто забыв, кто перед ним. «Все! Вон! Отсюда!» От резкого отрывистого голоса охранников словно ураганом смело. Они выскочили за дверь, таща за собой Яра. Перед тем, как яра швырнули обратно в палату, он увидел, как по коридору на всех парахам мчится до смерти перепуганный доктор Лазарев.